Глава 235. Анна Марущакова, красивая 19-летняя девушка, трудившаяся на фабрике в городе Сланы, сказалась сегодня больной и не вышла на работу. Примечание. Город находится примерно в 20 километрах от Праги. Историю, о которой здесь речь, можно прочесть со всеми подробностями в книге Гамшика и Пражика «Бомба для Гейдриха». Конец примечания. И когда после обеда приносит почту, хозяин предприятия безо всяких церемоний вскрывает адресованное ей письмо и читает его письмо от мужчины, и вот что там говорится. «Дорогая Аня, прости, что пишу с таким опозданием, но, надеюсь, ты это поймешь, ты ведь знаешь, как много у меня забот. Все, что я хотел сделать, я сделал» а в тот роковой день я спал в Чабарне. У меня все в порядке, я здоров, собираюсь приехать и увидеться с тобой на этой неделе, но потом мы не встретимся больше никогда. Мила. Фабрикант симпатизирует нацистам, а может он просто из тех безнравственных и бессовестных людей, которые везде и всегда рады нагадить ближнему, но особенно ярко самовыражаются в оккупированных странах. Он решает, что тут, похоже, дело нечисто, и передает письмо органам правопорядка. В гестапо следствие буксует настолько, что там уже рады схватиться и за соломинку. Супердетективы изучают любую документацию с небывалым усердием и проворством. А как же иначе, если арестовали уже три тысячи человек, но до сих пор не нашли ничего серьезного? И довольно быстро приходит к заключению, что речь идет всего-навсего о любовной интрижке. Парень женат и, судя по всему, хочет положить конец связи на стороне. Подробности не слишком ясны. Некоторые фразы в письме могут и впрямь показаться двусмысленными. Может быть, этот самый Милан, намеками на то, что якобы участвует в сопротивлении, хочет набить себе цену в глазах любовницы. А может, попросту напускает на себя таинственность, чтобы без лишних оправданий порвать с девушкой, только в любом случае данного молодого человека ничто не связывает с Габчиком, Кубишем и их друзьями. Они сроду о нем не слыхали, как и он о них. Но гестаповцы так мечтают набрести хоть на какой-нибудь след, что решают покопать здесь, и след приводит их в лидице. Лидице – шахтерский поселок, мирная живописная деревушка, откуда родом двое чехов, завербованных королевскими ВВС Британии. И это все, что удается найти немцам в качестве следа. Даже им самим совершенно ясно, что встали на ложный путь, однако в нацистской логике есть нечто непостижимое. А может быть, напротив, все опять очень просто, они топают в гневе ногами и жаждут крови. Смотрю и смотрю на фотографию Анны. Бедная девчушка смотрит так, словно позирует для портрета в стиле аркур, хотя передо мной обычный снимок для удостоверения личности из ее трудовой книжки. Примечание. Основанная в 1934 году парижская фотостудия «Аркур», которая сейчас славится портретами, вылепленными скульптурным светом, похожими на кадры черно-белого фильма, названа в честь своего первого фотографа «Козет Аркур». Этот стиль и создавший. Конец примечания. «Чем дольше я всматриваюсь в фотографию, тем красивее мне кажется девушка». Она немножко похожа на Наташу, высокий лоб, изящно очерченный рот, тоже выражение нежности и любви в глазах, но слегка омраченное, наверное, предчувствием, что в ее жизни счастью не сбыться.